ее публикации, очевидно проникся и к нему лично глубоким интересом. И очень скоро в полной мере оценил этого блестящего человека, умного и талантливого писателя. С Казакевичем ему было интересно и весело. В начале 50-х годов они вместе ездили по Сибири и Дальнему Востоку. Оттуда берет исток за далью даль, и поездка еще теснее их сблизила. Еще одного обстоятельства касается Твардовский в некрологе своему другу. На войне родился выдающийся мастер русской советской прозы. До войны известный лишь как автор стихов и поэм на еврейском языке. Это особые сложности обстоятельства литературной биографии ставило перед Казакевичем, в чем он отдавал себе полный отчет, и особую задачу углубления и обогащения памяти знаниями живого русского языка самых недрах народной жизни. В советской русской литературе немало серьезных, широко известных писателей и евреев по национальности, но большинство из них принадлежит к не первому уже поколению органически ассимилировавшихся людей, потерявших в сущности всякую связь с еврейством. С Казакевичем дело обстояло иначе. Он с детства знал еврейский язык, отлично знал еврейскую культуру, Отец его был крупным еврейским журналистом. И даже, как пишет и Твардовский, Казакевич начинал свой литературный путь как еврейский поэт. Став прекрасным русским писателем, с отличным слухом и безупречным русским языком, он не утратил связи с тем, вторым, или, может быть, вернее сказать, первым своим языком. И Твардовскому это, по-моему, очень нравилось. У Казакевича был абсолютный музыкальный слух. Он любил петь и отлично пел. В армии ходил в запевалах. Пел он все, что угодно. Несколько музыкальных фраз из сложного симфонического произведения. Кусок увертюры, оперную арию и, разумеется, самые разные песни. И народные, и солдатские, и множество с детства ему знакомых еврейских песен. Надо было видеть, как слушал еврейские песни Твардовский. Как вслушивался в них, как любовался их исполнитель. Они дружили горячо и увлеченно. Дружили домами, с семьями, ходили друг к другу в гости по праздникам. Делились друг с другом планами и намерениями, литературными замыслами и даже тем, что еще было в черни. И для каждого из них было бесконечно важно суждение другого, его вкус, его отношения. В последние годы отношения их осложнились. Гвардовский отверг поиск Казакевича, который последний придавал большое значение. Казакевич не принял критики Твардовского и возразил на письмо редколлегии достаточно резко. Разумеется, это на время их разлучило. На время, не более того. Они любили и уважали друг друга, и их друг к другу тянуло неизменно. Потом возникли новые осложнения. Новый мир не стал печатать новый рассказ Казакевича. И снова началась переписка. Она хранится в архиве Казакевича. И я приведу, пожалуй, заключение последнего письма Казакевича к Твардовскому. Оно, по-моему, многое проясняет в разговоре, который я вела выше, о Твардовском редакторе. Письмо написано в марте 1962 года, за 2-3 месяца до обострения болезни Казакевича, за полгода до его смерти. Я все это пишу вам без всякой личной обиды. Ваше письмо написано в дружелюбном и товарищеском тоне. Ваши мотивировки, хотя и неверны, но искренние. Единственное замечание, которое я себе позволю сделать, помимо фактов, изложенных выше, мне, наивному человеку, все еще кажется непонятным. Как это можно не напечатать произведение добросовестного и уже зарекомендовавшего себя писателя? Как можете вы в этом вопросе идти вразрез со своим собственным, стократно выраженным мнением, что нельзя не печатать произведение известного писателя, хотя бы оно и не очень нравилось редактору. Правда, это мнение вы высказывали тогда, когда сами не были редактором, но это не меняет сути дела. Ведь я, Казакевич, не могу уже писать нечто неудобно печатаемое, совершенно безнадежное. У меня уже есть квалификация и забота о собственном имени. И если же моя вещь окажется неудачной, то на этот случай ведь имеется критика и читательское суждение. Все эти рассуждения... Не пугайтесь, пожалуйста. Не выходит за рамки того представления о цензуре и печати, которое было у Ленина и Луначарского. Кончу на этом. Ах, как хочется сразу же целиком и полностью согласиться с таким четким и умным письмом.